Могут отдыхать коммунисты, потому что коммунизма мы не построим. Могут отдыхать капиталисты, потому что капитализма мы не построим. Могут отдыхать демократы, потому что мы не построим и демократического общества. Мы не построим ничего такого, что требует мобилизации всех физических и духовных сил народонаселения, высокой сознательности и трезвого взгляда на жизнь» и слава Богу, потому что ничего такого нам и не надо. С этими оптимистическими мыслями я и покинул особняк российского посольства, возвышавшийся как утес в море политических бурь, сотрясавших крошечную Эстонию, приткнувшуюся как утлый челн к огромному материку России. Он бы и рад был уплыть, прибиться к другому берегу, «Да куда ж ты от нас уплывешь?» Возле подъезда гостиницы Виру было пусто. Толпа схлынула, как приливная волна, оставив после себя груды ссора. Лениво прохаживался полицейский. Два дворника шоркали метлами, сметая с асфальта обломки снегоуборочных лопат, обрывки плакатов, пуговицы, жестянки из-под пива и пустые бутылки. Мазерадзе-артиста стояла на охраняемой стоянке, а сам артист сидел за столом в гостиной и увлеченно ужинал. Центральная фигура сюжета по-прежнему дрыхла на диване в застегнутом наглухо-темном плаще, поджав длинные ноги и подложив под щеку сложенные ладонями руки. Муха сидел перед телевизором и смотрел выпуск новостей на эстонском языке. А возле окна Стояла Рита Лоо. Судя по всему, Муха уже ввел ее в курс дела. При этом он мог не опасаться прослушки, потому что наши отношения с пресс-секретарем Томаса были вполне прозрачными. То, что она узнала, произвело на нее тягостное впечатление. Она нервно курила, хмурилась, узела, как от холода плечи, досадливым движением отбрасывала назад копну светлых, как спелая рожь волос. Я взглянул на нее и почувствовал себя человеком, погруженным в кропотливую и довольно пакостную работу, которому вдруг сказали «бросай все к чертовой матери, никому это уже не нужно». Я испытал облегчение. Не нужно было ломать голову над тем, что Рита Ло сделала с ксирокопией завещания Альфонса Рэббоне и почему так сумрачен ее взгляд». Не нужно было думать, кого просили расшифровать и перевести с эстонского на русский пленку с разговором Матти Мюйра с Юргеном Янсоном которую привез артист. Можно было выбросить из головы всю эту историю с наследством эсэсовца и все, что с ним связано, самого Мюйра и его хитроумные комбинации. Все закончилось. Как хорошо. Даже не верится. Я почувствовал себя счастливым. Почти. Все остальное нас не касалось. Из политической бомбы, огромной разрушительной силы, про которую на ночной сходке на базе отдыха национал-патриотов сказал генерал-лейтенант Кейт, взрыватель был извлечен и выброшен на помойку или в мусоропровод. И мы этому поспособствовали. Скорее невольно, чем вольно». Теперь заботой российского посольства и нашей резидентуры было сделать так, чтобы торжественные похороны останков эсэсовца прошли без осложнений, без единой акции со стороны русскоязычного населения, которая могла быть воспринята как провокационная. И если они здесь недаром едят хлеб, сделать это будет нетрудно. Не будет акций – Не будет поводов для репрессий, не будет ответного социального взрыва, и национал-патриоты утрутся. Так что нам оставалось решить только один вопрос. Как сохранить в трезвости и сохранности нашего подопечного, который даже не подозревал, какая грозовая туча прошла мимо него и на острие каких событий находилась его обеспеченная жизнь? Артист смолотил ужин насухо, вымазал хлебом соус «Ламбертен» с сутка, потом выпил чашку остывшего кофе и откинулся в кресле, вытянув длинные ноги. — И что мы теперь делаем? — попросил он. — Муха, отвлекись. Основные события происходят не в телевизоре, они происходят в жизни. Рита, у вас есть какие-нибудь предложения? Она пожала плечами. — Проспится! «А что еще можно сделать?» Муха постоял над Томасом, посмотрел на его безмятежную физиономию и с сомнением покачал головой.